Глава 4. Привет из прошлого не всегда в радость. Кажется, в последнее время Утмора уже начало входить в привычку говорить и делать что-то, что приводит окружающих в изумление. И нынешнее, несколько обалделое состояние собравшихся в его гостиной друзей-товарищей, и подтверждало этот факт как нельзя лучше. Поясни. Джорро поднялся с кресла и, навернув вокруг него несколько кругов, выжидающе уставился на Арна. «Да тут особо и пояснять нечего», — пожал плечами Тморы, и, повинуясь его мысленному воздействию, из распахнувшегося бюро в углу комнаты вылетела небольшая потрепанная тетрадь, и, оказавшись рядом с Рисом, зависла, словно в ожидании, когда тот возьмет ее в руки. Тот Джоррад тут же и проделал. Вопросительно глянув на Тмора и получив в ответ ободряющий кивок, Рис раскрыл тетрадь, скользнул взглядом по скачущим строчкам рукописного текста и хмыкнул. «Дневник Риона, Тот, который нашел Тор». «Именно!» — кивнул Тмур. Я прочел его весь несколько раз и пришел к выводу, что если отбросить идею сумасшествия бывшего главы клана Раут и дома Инил, то в этом дневнике описан чуть ли не весь процесс порабощения разума, с точки зрения жертвы, конечно, в моменты просветления, то есть отсутствия ментального давления. Сначала мне это показалось глупостью, но если прочесть эти заметки и соотнести их с тем, что творил Рион, как считалось, в приступах безумия, то вырисовывается очень интересная картина. Достаточно просто наложить некоторые даты его подвигов на записи в дневнике. Да вот, к примеру, возьмем тот же костер из книг в личной библиотеке. Сумасбродство? Полное. Вот только к тому моменту в дневнике есть уже не меньше трех записей, в которых Рион прямо напоминает сам себе что очередной целью Вселенца являются дворцовые архивы резиденции ИНИЛ и карты скрытых ходов, в том числе ведущих к Сокровищнице, где, кстати, на тот момент хранился наш осколок кристалла света. «Как тебе такое?» «Хм, ну, если допустить раздвоение личности...» — проговорил джорра но как-то неуверенно. «О да, это первая мысль, которая посетила меня после ознакомления с дневником», — кивнул Тморр. Но мы же уже отбросили вариант безумия, правда? Поэтому идем дальше. И еще одна запись, которую я долго не мог понять. Уж очень невнятная она оказалась. Все-таки ментальное давление бесследно не проходит. В общем, в этой записи Реон отмечает, что у него появились провалы в памяти. То есть он понял, что если раньше, когда вселенец брал вверх, сам Реон мог хотя бы наблюдать за его действиями, вроде как в состоянии полусна, то теперь князь был лишен даже этого а в резиденции начали появляться странные гости. Наемники, темные личности, скрывающие свои лица за иллюзиями и тому подобный сброд. Кроме того, однажды Рион пришел в себя, находясь у дверей сокровищницы, а рядом валялись тела двух защитников дома. В общем, поняв, что дальнейшее сопротивление будет уже агонией, Рион стал чудить с одной единственной целью – полностью дискредитировать себя как князя дома НИЛ так, чтобы свести все старания вселенца к нулю. Фактически именно поэтому он пожертвовал своим кланом и поставил дом на грань междоусобицы. Кажется, он рассчитывал на вмешательство князя-князей, но дом и Нил, можно сказать, сам справился с кризисом, пусть и огромной ценой. «Не понимаю», — Лир потеребил кисточку уха, «зачем было так поступать? И почему Рион, или этот вселенец, повел войско на полночь? В чем смысл? О! А это, можно сказать, был прощальный подарок Риона, со вздохом проговорил Арн и умолк, задумавшись, но ненадолго. Лайса толкнула его в плечо, и Арн тут же пришел в себя. Я ведь к тому моменту уже забрал осколок кристалла. Поэтому, когда вселенец, как написал Рион, стал трясти его угасающую память на предмет выдачи тайника, куда рисы спрятали кристалл, князь подбросил ему фальшивый образ места где якобы был спрятан осколок артефакта, и получил разрешение тьмы уйти. В смысле? Донов оказался единственным, кто не понял этих слов Тмора. Ну да, все-таки паренек не так давно общается с темными. И порядок, и хаос одинаково плохо относятся к тем, кто завершает свою жизнь по собственной воле. Асси, как любимая внучка понтифика, решила сама ликвидировать столь вопиющую, по ее мнению, неграмотность одного отдельно взятого ученика. Но если порядок, точнее его жрицы в принципе не приемлют самоубийц, то Тьма, скажем так, может сделать исключение для своего адепта. Например, когда воин остается на пути преследователей, чтобы связать их боем и дать уйти своим товарищам. Или, как в случае с Рионом, он боролся до последнего и отправил войско в бессмысленный поход. Тьма посчитала, что он сделал максимум того, что мог, и разрешила ему уйти на перерождение. «Эээ, это она что, святым его сделала, что ли?» Попытался перевести слова Лайсы в более или менее понятную ему систему координат Донов, и присутствующие не сдержали смешков и улыбок. Одно заявление ученика и мрачная атмосфера, сгущавшаяся в гостиной, по мере того, как Тмор вел свое повествование, исчезла, словно ее и не было. «Да нет, Донов, не святым. Это слово вообще не применимо к адептам тьмы», — покачал головой Джорра. Да и жизнь Риона как-то не тянет на то, чтобы его канонизировать. Да что там? За то, как он поступал с членами своего дома и клана, будучи еще в трезвом уме, он не достоин даже портретов в фамильной галерее. Уж можешь мне поверить. Просто... Просто этот сукин сын умудрился закончить свою жизнь так, что тьма плюнула на все его прижизненные выходки и предложила повторить попытку. Перебил замявшегося Риса Байда. И именно это замечание Риона... А данным тьмой разрешение на уход стало для меня одним из доказательств в пользу князя, ⁇⁇⁇ кивнул Тмор, и, подумав, пояснил. В смысле, что он не творил всякую хрень, потому что сошел с ума, а сходил с ума, потому что своими выходками пытался противостоять ломающей его чужой воле. Или... Ну, в общем, вы поняли, да? Так, может ему и разрешение это привиделось, ⁇ поинтересовался Джорра. «А я, по-твоему, так наивен, что не соизволил задать этот вопрос тому, кто точно знает на него ответ?» — хмыкнул Тмор. «В смысле?» — не понял Рис. «Прямом?» — вновь заговорила Лайса. «Дедушка провел ритуал зовы, и тьма откликнулась». «Когда успели?» — пробормотал Лир, на что Асси расплылась в довольной улыбке. «За день до нашего визита в Эйриаллан. Сразу после того, как великий понтифик нашел на плато место для храма тьмы». Пояснил Арн: Когда Асси чего-то хочет, бедняге Мирту не остается ничего иного, кроме как дать желаемое, пока любимая внучка не устроила большой зеленый кирдык его резиденции или храму верхней обители. А что, были прецеденты? усмехнулся Байда, и присутствующие с изумлением увидели, как Эри Эдек пикантно запунцовила, вспомнив скандал с применением тяжелых площадных заклятий, устроенных ею в семье, когда отец напрочь отказался отпустить Асси на плато ветров. Собственно, потому-то где-то согласился на затеянную их компанией авантюру с поездкой в Эриаллан что очень хотел поближе пообщаться с Арном. Артефактор хрюкнул и расхохотался. «Можешь не отвечать, девочка, я, кажется, понял». «Так, потом досмеетесь», — насупилась Асси. «У нас сейчас совсем другая тема». «Да, конечно», — ответил за всех Лир, первый справившийся с приступом смеха, и обратился к Тмору. «Вот мне интересно, а что за образ придумал Рион?» «Точно сказать не могу, но когда я рассматривал карту дома Энил, то он на полночи видел отметку замка, обозначенную как резиденция Рауд». Пожал плечами Тмор. «И именно в ту сторону вселенец вел войско. Так что можно предположить, что Рион подсунул ему в качестве приманки родовое имение клана, добраться до которого, минуя земли клана Ги, не представляется возможным. А там рокош и непременное вмешательство князя-князей в связи с этим. Я так полагаю. Да, Рион, он Рион и есть. После недолгого молчания в один голос заявили Джорр и Лир. А тут идонов вновь решил бы любопытствовать. А еще? Что еще? Не понял Арн. Ну, вы, учитель, сказали, что разрешение тьмы стало для вас одним из доказательств. Эээ... «Понял», — кивнул Тмор, — «другое доказательство. Так даже назвать нельзя. Скорее, выверт ассоциации. Как раз, когда я в очередной раз продирался через корявый слог Рионого дневника, мне вспомнились кое-какие рассказы отца о так называемых мозголомах, своего рода элите имперских дознавателей, которыми он руководил. Очень уж похоже выглядела картинка. Только здесь, так сказать, подача материала от жертвы, А отец рассказывал с точки зрения другой стороны. Я-то поначалу думал, что если уж дневник не врет, то манипулятор должен был находиться где-то рядом с Рионом. А вот потом... Знаете, когда мы с Аролдом добирались из Шаэра в Хароген, на корабле Дуки Апраж, после боя с Эйра, уголек стал свидетелем очень интересного разговора в каюте Лас Сальвейна. И вот там как раз мелькнуло одно знакомое словцо, которое здесь я никогда ни от кого не слышал. Точнее сказано было что-то вроде «мозголома на отдых». Да, язык другой, и это могло быть просто совпадение, но, повторю, никогда больше я не слышал, чтобы здесь, на маронтаре так именовали магов разума. А потом было мое неудачное турне по светлым землям и визит в гости, все к тому же с альвейну мёртвые Кром и Ольда. А теперь в моем собственном подземелье сидит человек, которого следует называть моим братом, и который почему-то просто жаждет взорвать мне в мозг. Мозголом, весь в папочку, чтоб его черви жрали. Окружающие только переглянулись, когда только что спокойный, словно вымерший слон Арн, вдруг взбеленился не хуже какого-нибудь огненного мага-недоучки. «Тмор, ты бы сбавил обороты, а?» Демонстративно проведя ладонью по собственной щеке, проговорил Байда. Арн обжег артефактора злым взглядом, но повторил его жест. И, почувствовав под пальцами мелкие чешуйки, тяжело вздохнул. «Извините, ерунда, как...» Тмор вдруг вскочил на ноги и завертел головой под недоуменными взглядами друзей. «Что случилось?» Лайса попыталась коснуться его плеча рукой, но Арно отпрянул в сторону. «Уголек! Поднимайте всех, кого сможете, и идите на мой маяк, но учтите, там будет очень жарко!» Миг, и Тмор исчез в портальном сполохе, только и успев бросить Аси в качестве извинения мысленный образ, переполненный волнением запопавшего в какую-то передрягу змея. Ловушка была не в сундуке, она была наложена на само золото. Это уголек понял, едва его тело оказалось заключено в сферу света. Сплошная пленка. Нет, он мог бы попытаться ускользнуть тенями и из этого кошмара законопослушных магов, но тогда от сокровищницы правителя Эйры не осталось бы камня на камне, а позволить себе так разбрасываться вкусностями сумеречный дракон не мог. Жадность? Да ни в коем разе. Просто практичность и ничего больше. Зачем разносить все в дребезги? Чтобы потом собирать золото по монетке? Или тратить время на поиски унесенных взрывной волной так нужных Тмору осколков? А конкуренты тут же набегут и отбивай потом у них все это добро. Эх, зря он все-таки не послушал Тмора и решил забраться в сокровищницу самостоятельно. А вот того, что случилось потом, уголек ну никак не ожидал. Сокровищницу вдруг буквально залило светом, да так, что ни о каком уходе в тень теперь не могло быть и речи. А через секунду внутрь обшитого странно пахнущим деревом хранилища ворвалось с десяток адаптов порядка, которые тут же засекли зависший посреди сокровищницы пузырь со змеем и, рассредоточившись вокруг пленника, принялись плестить что-то сверхмощное и жутко головоломное, и тоже на основе ритуалов порядка. Такого напора первостихии уголек, кажется, еще никогда не видел. А потом пузырь под действием ритуала жрецов начал сжиматься и продолжал уменьшаться в диаметре до тех пор, пока змей не вынужден был убрать крылья и свернуться в компактный клубок. Неприятное и очень болезненное состояние. И не потому, что сама поза причиняла угольку какое-то неудобство. Вовсе нет. Просто чем меньше становился пузырь, тем больше уплотнялась его оболочка а учитывая еще и давление сил жрецов... В общем, вскоре уголек шипел от боли в обжигаемом светом теле, а о том, чтобы преодолеть такую концентрацию силы и раствориться в тенях, можно было и не мечтать. От обиды и злости на самого себя, из спеленавших его и теперь куда-то волокущих эры змей готов был в ярости крушить все вокруг. Кроме этого дурацкого пузыря, ни в какую не желающего разрушаться. Ни от ярости уголька, ни от его смертельного дыхания. Услышав нарастающий шум вокруг и заметив, что жрецы вытащили его пузырь на обширный, присыпанный мелким речным песком внутренний двор одного из дворцовых павильонов, змей заозирался и, узрев, стоящих по периметру двора двух десятков жрецов, уже начавших какой-то ритуал, попытался дернуться. Пустую. А тут еще и правитель Эйры показался на галерее второго этажа, И теперь с любопытством рассматривал бьющегося в путах света уголька. Ритуал жрецов начал набирать силу, давление еще больше усилилось, теперь уже причинение неудобства, а самую настоящую боль, усиливающуюся каждую секунду. «Что-то в этом роде я и предполагал», — хмыкнул правитель Эры, глядя с высоты галереи, как извивается от боли тело темного змея, зажатое в сфере света. «Правда, мне казалось, что этот выползок бездны сам решит залезть в сокровищницу. Струсил!» Поняв, что его усилий не хватит, чтобы освободиться самостоятельно, змей на миг прекратил сопротивление, а потом поступил, как любой детеныш на его месте — позвал старшего брата. Этот ментальный плач оказался настолько мощным, что несколько жрецов не удержались на ногах, и их безвольные тела осели на земь. Правитель удивленно приподнял бровь, А в следующую секунду довольно улыбнулся, заметив появившуюся в сгущающихся потоках света темную фигуру. Кажется, все получилось куда удачнее, чем он посчитал, когда охрана доложила ему о поимке воров сокровищницы. Владыка Эйры не поленился даже спуститься с галереи вниз, во двор, чтобы полюбоваться на застрявшего в волнах первостихии, словно муха в янтаре, так унизившего его червяка. Взглянуть в глаза бьющемуся в агонии врагу, что может быть лучше? Правда, едва довольно усмехавшийся правитель оказался внизу, улыбка с его лица очень быстро слиняла. Явно напряженные жрецы резкими жестами утирали выступивший пот, перебрасывались нервно-короткими фразами и то и дело пытались внести какие-то изменения в затеянный ими ритуал. А фигура незваного гостя в центре двора, рядом с пульсирующей сферой света, кажется, даже не напрягалась. «Что происходит, Арниен?» — бросил стоящему рядом адепту правитель. «Мы не можем додавить его, сил не хватает», — пропыхтел обливающийся потом жрец, скрипя зубами. «Он будто стену выстроил». «Так подключите еще адептов», — нахмурился владыка. «Это невозможно. Структура просто не выдержит еще большего напряжения». «Да и изменить вязь уже запущенного ритуала нельзя. Начнется каскад, а при такой концентрации силы это катастрофа». «Ничего. Дворец — это всего лишь камни», — скривил губа правитель. «А вас никто не обвинит в уходе. Обещаю». «Боюсь, что в данном случае все будет гораздо хуже», — прохрипел в ответ адепт, даже не моргнув глазом, услышав слова правителя, фактически обрекающие круг жрецов на смерть. «Каскад снесет не только дворец». «Уже сейчас его силы достаточно, чтобы уничтожить весь гвалиат вместе с пригородами». «То есть вы ничего не можете ему противопоставить?» — мотнул головой в сторону Арна правитель Эры. «Но и он не может нам ответить», — кивнув, уточнил жрец. «Даже из круга ему не выйти». «Хм, а защитить магов так, чтобы они смогли попасть внутрь круга и атаковать этого, вы, в смысле, жрецы, можете?» «Боюсь, что нет, владыка». Не сводя напряженного взгляда с фигуры Арна, проговорил адепт Айрниен. «Любому магу или жрецу, сунувшемуся внутрь круга, грозит моментальное и критическое опьянение Источника. А это смерть!» «Тогда почему этот еще не сдох?» — прорычал правитель. «Не знаю, владыка!» — выдохнул адепт. Его уже трясло нервной дрожью. «Одновременно держать полную концентрацию и отвечать на вопросы стоящего рядом повелителя» оказалось совсем непростой задачей. А владыка Эйра, кажется, и не замечал, что его собеседнику становится все труднее держаться. «А если туда пойдут воины?» медленно протянул змеи язык и правитель. «Их источники слишком слабы, чтобы серьезно повлиять на общее состояние организма, не так ли?» «Может сработать», — с явной натугой проговорил Аирниен и кивнул застывшему в шаге от него молодому жрецу. Риндон, бегом в храм». Пусть готовит доспехи света для... Владыка? Думаю, десятка хватит, задумчиво проговорил правитель, но тут его взгляд споткнулся о спокойно стоящего в центре круга Арна и Эйра передумал. Нет, пусть готовят все, что есть. Но Владыка, это же больше полутора сотен доспехов! Воскликнул молодой адепт, за что схлопотал сразу два очень многообещающих взгляда и предпочел скрыться в переходах павильона. Оказавшись в центре довольно большого внутреннего двора, Мор не сразу понял, что происходит. И лишь узрев бьющегося в сияющей сфере уголька и выстроившихся по периметру двора адептов порядка в белоснежных рясах, понимающий вздохнул. «Вляпался, да?» Кивнул он змею, одновременно вздымая вокруг себя и уголька полок из чистого света и снижая тем самым давление извне. Змей облегченно вздохнул, но тут же понурился, чувствуя вину перед Арном. Еще бы, если бы не его жадность. Ну да, да, он пожадничал. Змей завалил разум Тмора ворохом мыслеобразов пополам с жалобами и собственным раскаянием, на что Арн ответил легкой улыбкой. Ничего, братишка, прорвемся. Арн оглядел выстроившихся по периметру двора жрецов и скривился. Глупость, конечно, он сделал просто грандиозную, когда ломанулся на зов уголька без малейшей разведки. С другой стороны, поступить иначе он не мог. Все его существо стремилось как можно быстрее оказаться рядом со змеем, которого Тмор, иначе как часть себя, вообще не воспринимал. Потому и рванулся на зов. Рефлекс, можно сказать. Как отдернуть руку от близкого пламени? Арн тяжело вздохнул, и, почуяв, как усиливается давление на выставленный им блок, постарался избавиться от лишних мыслей. Заняться самобичеванием можно будет и попозже, когда он выберется. Точнее, если выберется. «Уж слишком рьяны взялись за него эти змеи-языки. И ведь даже в тени не укроешься. Нет ее здесь, да и портал». Мор бросил взгляд на Наруч, руны которого почти полностью погасли. Только Маячок продолжал мерно подмигивать крохотным алым огоньком. Возмущение силы оказалось таково, что можно только удивляться, как Тмор вообще умудрился портироваться чуть ли не вплотную к угольку. Но на этот прыжок артефакт, кажется, потратил вообще все имеющиеся ресурсы. Ну да ничего, еще поборемся. Посмотрим, кто кого. Арн попытался было воспользоваться возможностями Школы Разума, но купол, накрывший двор, словно каменной стеной отрезал его от внешнего мира. Тмор просто не смог пробиться через этот барьер. Его возможности оказались ограничены размерами ловушки. Да и то, все, на что сейчас хватало сил Арна, так это удерживать купол в неподвижности, не давая ему сократиться в размерах. Пока Тмор общался с угольком и прикидывал свои возможности, зрителей во внутреннем дворе павильона значительно прибавилось. Теперь, помимо держащих ритуал адептов порядка, здесь появилось еще не меньше трех десятков жрецов, а через несколько секунд в распахнутые двери начал вливаться поток закованных в сияющие даже на солнечном свете латы воинов, вооруженных длинными узкими мечами. «Кажется, у нас будет хорошая разминка, а, Кроватый! Почесал затылок Тмор, глядя, как окружившие гудящие от напряжения купол света, воины Эйра медленно, но верно начинают наступать, продавливая своими телами купол. «Эх, жаль, что уголька пока невозможно вытащить из этого пузыря. Призрачные постаси сумеречного дракона эти вояки были бы на один зуб». Мор вздохнул и перехватил трость тут же послушно превратившуюся в мечи. По телу Арна пробежала дрожь, и на глазах у подходящих воинов Хуман вдруг начал меняться. Увеличился рост, тело покрылось черной чешуей, ногти сменились когтями, а глаза вдруг налились алым цветом. Казалось бы, по порождение ночи должно уже давно корчиться в муках на песке двора, отдавляющие над ним силы света, но монстру, кажется, нет никакого дела до испепеляющей первой стихии. Он развел руки с зажатыми в них мечами и отвесил подбирающимся к нему воинам Эйра насмешливый поклон, словно предлагая не тянуть время и атаковать. Впрочем, скорости передвижения бойцов правителя это не прибавило, так что первый удар от мор нанес, не дожидаясь, когда атакующие сомкнут кольцо. Никто из воинов не ожидал такой скорости от противника, а потому атака Арна стала для некоторых из них последним в жизни поводом к удивлению. Рывок вперед, через два десятка метров, и первые три тела упали на землю, рошая белоснежный песок алой кровью. Не дожидаясь, пока воины очухаются, Арн бросился в сторону. Его мечи рассекли еще одного воина. Только после этого эры начали реагировать. В круг вошла следующая волна воинов, ринувшаяся на подмогу своим соратникам, и внутренний двор летнего павильона потонул в скрежете стали в криках боли и предсмертных хрипах. Тмор крутился волчком и ужом проскальзывал меж противниками, не давая себя окружить, и одновременно работал мечами. Работал так же, как недавно на поле боя у Дола Шейн. Вот только сейчас не было тварей бездны, а сияющие силой света доспехи Эйры были не такой уж серьезной защитой от артефактных клинков Арна. И тем не менее, с каждой минутой Тмор чувствовал, что силы его потихоньку утекают, срываются горячими каплями крови из многочисленных порезов, И шипя падают на раскаленный песок двора. А враги все не кончались и не кончались. Движения Арна стали замедляться. Он уже не носился по всему кругу, вырезая все, что шевелится. А лишь уклонялся от подбирающихся к нему осторожничающих противников. Старался бить только наверняка и тут же смещаться так, чтобы не дать Эйрена навалиться на него скопом. Один из ударов верткого змея языкового воина пришелся Тмору точно в плечо, и рука безвольно обвисла. Младший выпал из ладони, и Арн тут же получил еще один удар. К счастью, он почти успел уйти от этого выпада и отделался лишь вспоротым боком. Старший мелькнул в воздухе, и шустрый Эйр лишился головы. Томор с хрипом втянул в себя ставший неимоверно густым и жарким воздух и, смещаясь в сторону от возможной атаки, попытался окинуть поле боя, помутневшим от усталости взглядом. «Вела!» Тела, ровным слоем покрывающие песчаный пол двора, а вокруг еще несколько десятков воинов, окружающихся вокруг тмора, словно стая волков, поджидающие момента, чтобы рвануть добычу за горло. «Боятся!» Арн растянул губы в, как обычно, кривой, но довольной ухмылке и пригнулся, приготовившись к атаке, которая, скорее всего, станет для него последней. Уж слишком много врагов и нет возможности обратиться с сумеречным драконом, чтобы подлатать многочисленные раны. Мор перехватил скользкую от крови рукоять меча. И обрушившийся на павильон грохот бросил присутствующих на Упал в ловушки дрогнул, но тут же его обволокла темная дымка. А когда эры прочухались и попытались подняться на ноги, то обнаружили, что галереи и переходы павильона вдруг оказались заполненными воинами в черных ринцах часть которых моментально очутилась рядом со жрецами, сжимая в руках обнаженные клинки. Рейсы, оставшиеся у дверей, подались в стороны, и во двор в полном молчании вошли два десятка хоргов, в мантиях служителей верхней обители. Не обращая никакого внимания на окружающих, жрецы выстроились вокруг мерцающего кока на ловушке. В небо рванулся низкий гул голосов, и купол начал медленно растворяться в воздухе. Правитель Эра Взиравший на происходящее в полном ошеломлении, заскрипел зубами, когда купол пал. Метнувшиеся внутрь круга рисы мгновенно разоружили уцелевших воинов Эры и, аккуратно подхватив на руки теряющего сознание Арна, вынесли его из разряженной ловушки. Освободившийся из плена змей, с Склекотом устремился к своему хозяину и, убедившись, что тот жив, перевел взгляд алых глаз на владыку двуязыких. Никто не успел ничего сделать, когда крылатый змей вдруг темной стрелой метнулся к окруженному рисами правителю эры. Тенью скользнув меж конвоирами, уголек проявился прямо напротив лица, опешившего от такой стремительности эры и, извернувшись, с торжествующим клекотом обдал двуязыково резким выдохом, отчего ухоженные длинные волосы эры, уложенные в сумасшедше сложную прическу, вспыхнули факелом. Джорр, стоявший рядом, первым оценил новый стиль владыки Змея Языких, и вид опаленного Эйра с дымящейся лысиной ему явно понравился. По крайней мере, захохотал Джорро вполне искренне. А следом за ним зашлись в хохоте и окружающие. Так что уже через несколько секунд визитеры бессовестно ржали, передавая друг другу мыслеобраз поджаренного, недовольно лупающего глазами Змея Языкова. Даже хорги-служители и те вовсю фанили весельем, Хотя, как и всегда, на их возмутимых физиономиях не было и намека на улыбки. «Думаю, это можно считать удачным началом переговоров о будущем Марантара», заметил Джорро, справившись со смехом. И стоящий рядом с ним Гор, согласно кивнув, подтолкнул правителя Эйра к выходу из павильона.